Глава 54. Ты что сделала? Оглянувшись, Эми увидела, что в дверях стоит Джек. Она ещё не успела опустить пистолет, и теперь оружие оказалось направлено на него. Джек медленно поднял руки. Он был в одних трусах, и Эми увидела, что волосы на его груди встали дыбом. Переведя взгляд на тело Денна, он спросил: "Почему?" Эми быстро положила пистолет на стол. «Извини, я целилась не в тебя». Джек медленно опустил руки. Подойдя к столу, он быстро схватил пистолет. эми попыталась его обнять, но он оттолкнул её. Потом подошёл к телу Дэна, лежащему на полу. Взглянув на него, он опустился на колени и попытался нащупать пульс на его шее. Пульса не было. эми что ты наделала?» эми не видела его лица, но тон заставил её вздрогнуть. и она поспешила оправдаться. Слова, которые вначале произносились медленно и чётко, вскоре превратились в горячий поток. Он... он вломился в дом. Мне пришлось защищаться. Он хотел убить меня. Он знал, что мы сделали с Сарой и намеревался всем об этом рассказать. Желал мне отомстить. Сказал, что я заслуживаю смерти. И он не собирался на этом останавливаться. Джек, он хотел погубить нас обоих. У меня не было выбора. Он напал на меня, и я не успела сориентироваться. Я прежде всего думала о детях». «Слава богу, они не проснулись», — сказал Джек, прижимая палец к губам, чтобы остановить Эми, которая порывалась продолжить свой монолог. «К счастью, выстрел был не слишком громким, но теперь с ним надо что-то делать. Не волнуйся, мы как-нибудь справимся». «Эми, избавь меня от этого», — Взмолился Джек, тяжело дыша. «А сейчас его нужно убрать отсюда. Лучше всего перенести в кабинет. А что потом? Спрячем его там, а потом ты позвонишь тем своим друзьям и попросишь увести тело». «Ничего не получится», — поспешно сказала Эмми, вздохнув. «Я даже не знаю, где они сейчас. После того, что случилось вечером, они залягут на дно. А что ещё мы можем сделать?» «Скажи, что мы приготовили для них деньги, и они сразу же явятся». Эми уже знала, что делать. Отвести тело туда, где его найдут, лишь спустя несколько месяцев и даже лет. Например, в Блавпоинт. Это будет очень символично. Дэн и Сара найдут там свой последний приют. Весьма поэтично. Ко времени, когда его обнаружат, никому и в голову не придёт связать эту смерть с ней или Джеком. Но только не стоит говорить ему об этом сейчас. Его реакция может оказаться непредсказуемой. Прямо не знаю, что делать, Джек», — жалобно произнесла Эми. Я же защищала нас всех. Неужели ты не поможешь мне выпутаться? Звони им. Джек, а почему мы не можем провернуть всё сами? Мы ведь заботились о своей безопасности. Сейчас всё позади, и никто не помешает нам быть вместе. Разве ты не понимаешь, Джек невесело усмехнулся. «Эми, на меня особо не надейся. Я помогу тебе перенести его в кабинет, и всё. И впутываться в это дело я не буду. Моя репутация не должна пострадать. Именно поэтому я и хотел устранить Сару. Ты напортачила, ты расхлёбывай. А уже потом поговорим». Сердце у неё ёкнуло. Она не подозревала об этой стороне натура человека, которого любила. «Как он может?» Ему явно плевать на её проблемы. Такого она от Джека не ожидала. Через час эми всё ещё сидела на кухне и, глядя в стену, задавалась вопросом, не совершила ли ошибку. Нет, в конце концов всё наладится, они скоро будут вместе, и ничто им не сможет помешать. Надо только пережить следующие 24 часа, и всё. Выйдя на крыльцо, Эми помахала детям рукой. Но, идя к школьному автобусу, они даже не оглянулись. Джей, поставив ногу на ступеньку, ждал, когда Оливия его догонит. Эми вдруг почувствовала прилив родительской любви. Это неописуемое чувство стало для неё полной неожиданностью. Оно было столь сильным, что чуть не сбило её с ног. Она была готова умереть ради этих детей и сделает всё, чтобы им ничего не грозило». И всё же она провожает их к автобусу, который поведёт не она. Дети поедут к чужим людям, которых она не может контролировать. И в течение нескольких часов она будет не в силах их защитить». Эти мысли проносились в её голове, пока она не вернулась к действительности. На другой стороне улицы она увидела Пэм Колфилд, стоявшую в дверях своего дома со сложенными на груди руками, в одной из которых торчала местная газета. Скользнув по Эми взглядом, та повернулась и исчезла за дверью. «Никаких тебе приветствий, обсуждений местных новостей и сплетен». Эми понимала, что всё произойдёт не сразу. Какое-то время она будет вызывать подозрение, как чужая. Их с Джеком не будут приглашать на барбекю и вечеринки. И при её приближении все станут разом замолкать. Принятие займёт какое-то время. Но это её не смущало. Она будет жить своей жизнью, не стараясь никому понравиться и не стремясь стать частью местного сообщества. Хотя Джэк огорчится, если поначалу она окажется здесь изгоем. Ему бы хотелось как можно скорее забыть про Сару, чтобы новое положение вещей воспринималось окружающими как нечто само собой разумеющееся. Значит, ей придётся приложить к этому усилия, а это не так-то просто, как ему кажется. Надо будет заводить друзей. и встраиваться в здешнее общество. Но он того стоит, как и всё, что ему теперь принадлежит. Эми вошла в дом, осторожно прикрыв за собой дверь, словно опасаясь лишнего шума. Взглянула на дубовый пол, приобретавший в утреннем свете тот особый блеск, который не способна передать никакая фотография. Закрыла глаза и тихо вздохнула. Потом, сжав руки, стала передвигаться по дому,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 Она взялась за дело. Он не сможет разрушить её счастливую жизнь. Никогда. Она об этом позаботилась. Эмми не верилась, что прошло всего несколько часов после событий на скалах в Блавпойнте. Она уже строила планы, как жить дальше. Джек изобразит безутешного мужа, разыскивающего пропавшую жену. Ему придётся появиться в местных новостях и в соцсетях — Найдётся множество людей, которые сочтут, что без его участия здесь не обошлось, но у него будет железное алиби. Стефани с родителями выступят в его защиту и дадут показания, что всё это время он находился со своими детьми. Джек останется вне подозрений, особенно после того, как полиция обнаружит в Блавпойнте машину Сары. К тому же её коллеги расскажут, как она напала на пациентку, А соседи заявят, что Сара что-то кричала, стоя ночью посреди улицы. С учётом этих её поступков, Джеку будет совсем нетрудно представить всё так, что она просто сошла с ума. Они оба не сомневались, что её никогда не найдут. Пенни и Колби об этом позаботятся. Они уже прислали ей фото тела Сары, лежащего на камнях. Картинка пришла с неизвестного номера. «Конечно, это печальный конец». Но люди сами делают свой выбор. Рано или поздно Джей и Оливия с этим смирятся, даже если им с Джеком придётся некоторое время скрывать свои отношения. В первое время она продолжит работать в ресторане. Наверное, Стефани очень удивится, когда Эми оттуда уволится, приняв предложение Джека. Возможно, она что-то заподозрит, но вряд ли станет возражать. И никто не станет. Разлука только сделает их с Джеком сильнее. Всё будет отлично. Надо только позвонить той парочке, которая выручала её раньше, и всё устроится. Джек со временем поймёт, что она убила Дэна, чтобы спасти их всех. Это совсем не то, что случилось с Сарой. Он должен понять. Стоя над телом, она вынула из кармана телефон и нашла нужный номер. Ей ответили через несколько секунд. «Пенни. «Это я», — сказала эми удивляясь, как спокойно звучит её голос и как уверенно она себя чувствует. «У меня ещё одна проблема, и мне нужна ваша помощь». Закончив разговор, Пенни посмотрела на колби, сидевшего напротив. Они ужинали, придерживаясь своего обычного меню. Как правило, они старались выбирать то, что убивает медленнее. «Это звонила она». сообщила Пенни, отталкивая тарелку, на которой лежали блинчики с беконом и кленовым сиропом. Аппетит вдруг пропал. «У неё ещё одна проблема». Она сказала, какая? «Нет». Покачала головой Пенни, сделав знак официантки, чтобы та подлила ей кофе. «Но мне кажется, проблема нешуточная». Она сказала, надо помочь избавиться от мешка. Он слишком большой, чтобы она могла сделать это сама. «Труп?» Похоже на то. Думаю, мы сможем ей помочь. Она сказала, сколько заплатит. Помимо тех пятидесяти штук, конечно. Покачав головой, Пенни откинулась на спинку стула, наблюдая, как официантка наполняет её чашку. Добавив туда сахар, Пенни стала медленно размешивать его. Они ожидали, что рано или поздно она совершит ошибку, и ей снова понадобится их помощь. «И вот, пожалуйста». Не прошло и нескольких часов. Возможно, Колби был прав, но Пенни никогда этого не признавала, опасаясь, что он зазнается.